Я всячески охраняю заверял он иосифа еврейскую религию, поскольку она дозволена. Я щежу чувства ваших единоверцев. Я энергично напомнил военным учреждениям о запрещении выставлять бюсты императора в городах с преобладающим еврейским населением. Я поощряю, насколько в моих силах автономный еврейский суд. Я освободил Емнийский университет. его богословов и учеников от уплаты налога. Уж если кто терпим, так это я. Но в ту минуту, когда еврейская религия превращается в политику, я становлюсь ее жесточайшим противником. Счастье для евреев, что как раз их невидимый бог и его законы, это только религия, далекая от всякой политики». «Боюсь, господин губернатор», — сказал Иосиф, — что даже если новый закон пройдет, то вам не удастся, как вам хочется, совершенно отделить еврейскую религию как нечто исключительное, идеологическое, от реальной политики. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Надеюсь, я достаточно показал на собственном примере, что человек может быть одновременно хорошим евреем и хорошим римлянином. И все-таки... Иудаизм – нечто большее, чем точка зрения, чем идеология. Дело в том, что Ягва не только бог, он и царь Израиля. Титул имя, – пожал плечами Флавий Сильва, – так же и Юпитер, владыка Рима. Почему император и объявил себя первым жрецом Юпитера? Флавий Сильва улыбнулся. «Ничто не мешает вам объявить императора первосвященником Ягвы. «Увы, это невозможно», — с сожалением сказал Иосиф. «Знаю», — ответил Флавий Сильва. «Императору должен был бы сначала подвергнуться обрезанию». «Нет», — продолжал он, — «вы играете словами. Я должен от вас же защищать ваш иудаизм. Это религия, ничего больше». И радуйтесь, что это так. Если бы вы были правы, я должен был бы сегодня же отдать приказ о закрытии Ямнийского университета. Он пустил свою лошадь шагом и посмотрел Иосифу в лицо. — Мне кажется, — сказал он неожиданно резким голосом, — что вы считаете нас глупее, чем мы есть, Иосиф Флавий. У кого нет власти, тот должен довольствоваться отвлеченной религией. Довольствоваться невидимым богом. Мы позаботимся о том, чтобы кое-какие честолюбивые замыслы не прокрались в политику окольными путями религии. Мы разрешаем целый ряд чужих религий и допускаем их, поскольку они религии. Но в ту минуту, когда они вступают в конфликт с господствующей религией, они перестают ими быть. Ибо господствующая религия есть не только идеология, Она составная часть политического аппарата, поэтому мы заботимся о том, чтобы людей, рожденных в этой религии, не отвращали от нее. Иосиф взглянул наехавшего рядом с ним губернатора. Его приветливое добродушное лицо было суровым, в нем не осталось и следа веселости. Это было беспощадное лицо Рима, обрекающего на уничтожение все, в чем он усматривает малейшую угрозу своему могуществу. Губернатор продолжал. «Так как мы сильны, то можем спокойно допустить, чтобы желающие придерживались суеверий. Но мы не можем допустить, чтобы эти суеверия угрожали господствующей религии, ибо она является политическим средством, оружием, Попытка отнять у римлянина его веру равносильно попытке отнять у Рима его оружие. Это государственная измена. Поэтому мы караем рожденного в римской вере, если он впадет в безбожие. Поэтому же необходимо, чтобы обрезание было запрещено. И поэтому я добился, чтобы мои друзья внесли этот законопроект в Сенат». Затем Флавий Сильва переменил тему разговора, его лицо разгладилось, и когда они прощались, это был опять прежний, шумливый, сердечный боевой товарищ.